Глава 8 Как только мы вышли из зала, сразу же попали в эпицентр битвы. Носороги явно сдавали свои позиции под натиском пустынных драконов. При беглом осмотре я насчитал с десяток противников, которые уверенно держали оборону, не подпуская к дверям местную охрану. Конечно, потери были и среди драконов, но они были существенно меньше. Что будем делать? Спросил Андрей, как только мы спрятались за ближайшей колонной. Внимательность драконов была на высоте. Когда открылись массивные двери, в которые мы вышли особо, не скрываясь и не торопясь, я подумал, что придется сразу же отбиваться. Но на нас никто не обратил внимания, продолжая заниматься очень увлекательным и важным делом. Коридор, если это можно было так назвать, был длинным и широким. В настоящий момент я видел, как пятерка оставшихся защитников дворца, окруженные захватчиками, пытаются удержать натиск. Пятясь и спотыкаясь о тела своих павших товарищей, они были готовы погибнуть, но не пропустить дальше врага. «Понятия не имею, это же ты решил немного прогуляться», — хмыкнул я, активируя истинное зрение. Никаких заклятий или артефактов я не заметил, кроме нитей оставшихся после уничтожения артефакта, связывающих несколько тел защитников. «Не нужно все спихивать на меня», — фыркнул Сапсанов, после чего замолчал, закрывая глаза и явно к чему-то прислушиваясь. Я решил его не отвлекать от своеобразного сканирования местности, активируя заклятие массового исцеления, на подпитку которого рискнул направить жизненную энергию которая потекла ко мне от всех противников, находившихся в коридоре. Я чувствовал, что среди тел защитников есть живые, но почти все они были тяжело ранены. Как бы я ни относился к главе клана, но решил попытаться спасти этих ребят, которые за решение Тариса в отказе достойной оплаты за предоставленные мной услуги ответственности никакой не несли. Все же мой эксперимент со слиянием двух потоков жизненной энергии меня приятно удивил. Я использовал лишь небольшую часть своих потоков, создавая саму основу плетения и задавая ее контур, тогда как внешнее стало играть основную роль в действии заклинания, гармонично вплетаясь в сеть. Кроме того, так я мог точечно управлять заклятием, направляя его к определенным целям, не покрывая им все помещение. «Дальше по коридорам, вплоть до самого выхода, все тихо», — тряхнул головой Андрей, немного покачнувшись. «Зато перед входом во дворец достаточно шумно». «Странное распределение силы», — покачал головой. «Скорее всего, они рассчитывали на артефакты и быструю капитуляцию». «А тут внезапно оказались мы. Те, на кого эта светящаяся штука настроена не была», — многозначительно кивнул парень поднимаясь на ноги вместе со мной и убирая руку с моего плеча, выходя тем самым из состояния маскировки. «Значит, пойдем к выходу и закончим уже этот балаган, отвлекающий нас от основной цели нашего путешествия», — пафосно изрек он. Я лишь усмехнулся его самоуверенности и метнул два ножа в ближайших противников, стоявших к нам лицом, убирая заклинания и становясь для всех видимым. Заметив нас, они слегка опешили, поэтому среагировать на бросок должным образом не смогли. Я метнул кинжал в сторону единственного дракона, который был защищен пока непонятным мне способом, что не позволяло тянуть из него магическую энергию. Перехватив кинжал метрах в трех от своей цели, я сделал пару шагов в сторону, где один из захватчиков, несмотря на слабость, смог сбить с ног охранника, и уже делал последний замах, видимо, желая прибить противника к полу своим мечом. Он почувствовал опасность у себя за спиной и резко развернулся. Кинжал сразу же устремился ему в лицо, пробивая глазницу насквозь. В этот самый момент жизненная энергия перестала поступать ко мне, и все драконы, кроме одного, начали оседать безвольными куклами на пол под непонимающий вздох выживших защитников замка. Понимая, что остался в меньшинстве, понимая, что остался в меньшинстве, последний противник заорал и ринулся тараном на меня. Я сделал шаг назад и, активировав печать сокрушения, просто сбил его с ног буквально в метре от себя, отбрасывая подальше. По тени, за мгновение я оказался возле оглушенного дракона, добивая его ударом клинка в шею. Убрав кинжал обратно в ножны. Убрав кинжал обратно в ножны, я прошелся по всем, на кого воздействовал исцеляющим туманом. Не рискнув тратить силы на полное лечение каждого, я убрал заклинание сразу же, как только перестала генерироваться жизненная энергия. Пятерых мужчин я спас. До полного восстановления, конечно, было еще долго, но все оставшиеся раны на их телах уже были не смертельными. Те, кто находился под действием артефакта, начали понемногу приходить в себя. «То, что вы сделали, просто невероятно!» — подошел ко мне один из носорогов, с каким-то восторгом глядя мне в глаза. «Я от всего сердца благодарю вас за то, что вы пришли нам на помощь». «Мы не могли поступить иначе» кивнул я, поворачиваясь в сторону задумчивого Андрея и махнув ему рукой, показывая, что нужно двигаться дальше. «Оставайтесь здесь. Вход в главный зал, конечно, зачищен, но может случиться всякое», дал указание охраннику, все еще стоявшему рядом со мной. «Хорошо», — поклонился охранник и вернулся к оставшимся, которые все это время пристально смотрели на меня. «Вот бы все были в этом клане так благодарны» проворчал Сапсанов, вновь цепляясь за мою руку. Я решил, что благоразумнее всего было передвигаться скрытно, и вновь слился со стеной под действием маскировки. Я ничего ему не ответил, потому как сам не до конца понимал, зачем мы помогаем Тайрису. Я вот что подумал. «Ты можешь когда-нибудь просто помолчать?» процедил я, заглядывая за угол и осматривая очередной пустой коридор. «Ни в коем случае!» — прошептал он прямо в ухо, от отчего я дернулся и чуть не зарядил ему локтем в нос. «Так вот, я все никак не могу понять одну вещь. Ты заметил, насколько слабы в защите кланы? Мы встретились пока только с двумя, и при желании их могли бы захватить и поработить даже выпускники первого курса боевого факультета. Кто бы ни вел торговлю наизнанки с лицевого мира, явно держат это в секрете, чтобы империя на этот уровень не наложила свои лапы. Только вот не пойму, в чем выгода? — В артефактах, — ответил я, понимая, что он явно от меня не отстанет. Ты заметил, что магией они не пользуются в том виде, которое привычно нам. Зато некоторые одаренные, такие как Азок, управляющий кристаллом во время обороны в лагере, или этот вождь пустынных драконов использовали макры, связывая их каким-то образом с собой? Про кинжал, который достался мне от кузнеца, я решил не упоминать, но и так было понятно, что работал он абсолютно так же, связываясь с моими огненными потоками. И кто-то скупает артефакты, остановился он, разворачивая меня к себе. «Ты меня об этом спрашиваешь?» — искренне удивился я от такого вопроса. Но могу предположить, что отчасти не просто так тебя засунули в лабораторию на этом уровне. Возможно, тут есть и другие. И артефакт, который пробивает брешь с изнанки в лицевой мир, чисто гипотетически мог быть изготовлен именно здесь. Андрей сосредоточенно кивнул, задумываясь над моими словами, пока мы шли в сторону выхода, так никого и не встретив на своем пути. Возле открытых дверей входа во дворец дежурили два представителя клана пустынных драконов. Они вяло о чем-то, переговаривались оба, держа такие же артефакты в своих руках, что и глава их племени. Нити шли наружу от кристалла, ярко светясь точно таким же синим светом. А начал было с апсанов, пока я его не остановил. А теперь просто молчи, шикнул я, стараясь сосредоточиться и подходя к ним ближе. Все же остановить сердце у меня получилось только один раз. Теперь нужно просто повторить то, что я делал раньше. Все получилось точно так же, как и в первый раз. Тонкий поток магии жизни проник в тело внезапно замолчавшего мужчины, после чего оплел его сердце, и под болезненный вскрик дракона оно резко остановилось. Он упал, так ничего и не поняв, с открытым ртом и округлившимися от страха глазами. «До второго я дотянуться не успел», — он завопил что-то на своем языке и, как ошпаренный, ринулся наружу, оглашая окрестности испуганным криком. Мы двинулись за ним следом, обнажая оружие и готовясь к радушному приему. Огороженный стенами двор был заполнен захватчиками, которые стояли над телами носорогов, оплетенными синими нитями все еще работающего артефакта. Всего было где-то около... 30 противников, может, немного больше. Среди мужчин я обнаружил и представительниц женского пола, которые вели себя гораздо агрессивнее, словно доказывая, что место свое в этом походе они заслужили не просто так. Все представители клана что-то выкрикивали, периодически поднимая мечи в воздух, подбадривая друг друга, несмотря на мужчину с кристаллом, который пытался до них достучаться. Жизненная энергия огромным, чуть ли не сбивающим с ног потоком ринулась ко мне одновременно с щупом, который тут же устремился в сторону владельца артефакта. Первым делом нужно отключить эту штуку, пока она кого-нибудь не убила. Я внезапно осознал, почему те, кого связывает артефакт, все еще живы, а противники не пользуются беззащитным положением своих жертв и не добивают их. Они просто не могли к ним прикоснуться. Связывая их и полностью обездвиживая, артефакт, тем не менее, создавал прочную защиту, которая не позволяла пробить этот кокон извне. Путы с каждым биением сердца не только захватывали большую площадь, но и затягивали своих жертв сильнее, буквально сдавливая их. «Скажи им, что все кончено, и чтобы они сложили свое оружие», — обратился я к Андрею, обездвиживая печатью противника с артефактом и огненной цепью, притягивая того к себе. Толпа завопила и ринулась было к нам. Но граф довольно громко постарался перевести мои слова, приводя в недоумение собравшихся, которые резко остановились, переглядываясь. Нужно было продемонстрировать силу над ними, потому что иного языка они явно не понимали. Я поднял руку вверх и сжал кулак в тот самый момент, когда сердце мага остановилось, а кристалл упал на каменные ступени с громким звуком, скатываясь по ним вниз во внезапно наступившей тишине. «Я сказал, что их вождь мертв, поэтому им нужно сдаться», — повернулся ко мне нахмурившийся Андрей. «Но, похоже, они меня не совсем поняли». Все драконы одновременно вытащили клинки и подняли их вверх, тогда как те, кто стоял в первом ряду, направили их в нашу сторону. Вперед вышел двухметровый мужчина и, что-то завопив под поддерживающие выкрики, сделал шаг к нам, ступая на первую ступень лестницы. Он, кажется, что-то говорит о поединке, праве сильного и замерзших чебуреках, которые он разогреет пламенем дракона. Но в последнем я не уверен. Монотонным голосом профессионального переводчика пояснил Сапсанов, даже не повернувшись ко мне. «Чебуреки, конечно, дело серьезное, усмехнулся я, глядя прямо в глаза тому, кто решил вызвать меня на какую-то дуэль. Один из метательных ножей стремительно понесся в его направлении, следом за ним еще два. Все же расстояние было не самым маленьким, возможность отбить нож или увернуться было достаточно. Ловким ударом меча противник смог отбить два из них, но третий вонзился точно тому в шею, распарывая одну из артерий. «Кто-нибудь еще хочет показать свою силу?» — тихо спросил я. Андрей, хмыкнув что-то, крикнул, показывая на меня рукой. Все представители пустынных драконов одновременно бросили мечи на землю и, склонив головы, опустились на одно колено. «Что с ними делать-то?» — посмотрел на меня граф, что-то обдумывая. Появившийся неожиданно волчонок завертелся на месте и, прихватив меня за рукав рубашки, попытался потащить меня куда-то в сторону, тихо рыча. «Ты что творишь?» — попытался вырваться я, но тот дернул со всей силы, отрывая кусок отказавшейся крепкой ткани. После этого, плюхнувшись на задницу, пристально посмотрел мне в глаза. «Ты меня куда-то зовешь?» Дух кивнул и, вскочив на лапы, ринулся по лестнице вниз, периодически оборачиваясь в мою сторону. «Ты куда?» — окликнул меня Сапсанов. Когда я стремительно понесся вслед за ним. Никто из поверженных жителей изнанки даже не поднял головы, когда я остановился в непосредственной близости от них. «А как же они?» «Развлекайся», — махнул я рукой и пошел в направлении топнувшего волка, который сразу же после этого Побежал куда-то в сторону, огибая дворец. Что странно, никакого чувства тревоги и беспокойства я не ощущал, только небольшое волнение. Причина странного поведения моего духа нашлась возле небольшого входа с другой части здания. На траве лежала окровавленная девушка, в которой я узнал Алику, прислуживающую нам в гостевом доме. Рядом с ней сидел, покачиваясь озог, который тихо всхлипывал, гладя ее по длинным растрепанным волосам, периодически называя по имени. Волк кивнул на них и лег рядом с телом девчонки, положив голову на лапы, глубоко вздыхая. «Тебе-то какое до них дело?» — прошепел я, подходя ближе. Наследник главы клана вздрогнул и резко вскочил на ноги, поднимая на меня взгляд. Он был бледен и ослаблен, а все энергетические каналы были бледными, как от магического истощения. Волчонок на мой вопрос не ответил, только заскулил и отвернулся от меня, положив голову на грудь Алики. «Спаси её. Прошу», — бросился ко мне озок падая на колени и низко клоняясь. «Я выполню все, что захочешь. Я лично сопровожу вас в земли клана Тигра с моим отрядом, даже наперекор воли отца. «Я отдам вам свою жизнь, душу, все, что пожелаете. Встань!» Я попытался поднять парня, окидывая взглядом девушку. Я не чувствовал в ней никакой жизненной энергии и не видел энергетических каналов. Только рваную рану на животе от острого клинка, проткнувшего пучок сосудов. «Не буду ничего обещать, но посмотрю, что можно сделать». Приглядевшись, я увидел, что сердце Алики все же бьется. Хотя, конечно, редко и очень слабо, словно отбивая последние удары. А из двух идущих к нему тонких серебристых энергетических каналов один только что разорвался и буквально растворился, не оставляя после себя и следа. «Вы сможете, я это знаю. Она не может умереть вот так», — тихо прошептал Азок, отползая от меня. Когда я ринулся к девушке, прикладывая руки к ее груди и отпихивая волчонка. Мощный и стремительный поток моей собственной жизненной энергии хлынул через руки в ее тело, за несколько секунд заполняя все свободное пространство внутри и затапливая в этом потоке все органы и ткани. Несколько минут тишины, прерываемой только криками с площади перед входом. Дух внимательно следил за моими действиями Собственно, как и наследник. Под их пристальными взглядами становилось неуютно, поэтому, рявкнув на волчонка, я заставил того исчезнуть. Он послушался, растворившись в воздухе, напоследок одарив меня уничижительным взглядом. Когда я почувствовал, что начинаю слабеть, то убрал руки, прерывая контакт и блокируя течение потока магии жизни. Внутри ее тела сейчас бушевала самая настоящая стихия из переплетающихся изумрудных потоков. Поэтому я не мог толком разглядеть, что именно происходит. Но внешне никаких изменений видно не было. Она все так же не дышала, рана не затягивалась, а сердцебиения я услышать и увидеть не мог. Скорее всего, все мои старания были проделаны впустую. Всё, что я мог сделать, сделал. Я покачал головой и поднялся на ноги. Головокружения не было, но тяжесть во всем теле говорила, что еще немного и свалился бы без чувств, как тогда, в гостинице для охотников. Что тут произошло? Мы договорились встретиться, но так и не успели. Как только я вышел через вход для прислуги, произошло нападение, и меня парализовало. Я не видел, что именно случилось с ней, но нашел ее в таком состоянии. Как же так? Он не смотрел на меня глядя куда-то в стену, видимо, виня себя в произошедшем. И как часто происходит подобное, решил я отвлечь парня от грустных мыслей. Пустынные народы довольно часто пытаются нападать на караваны или города. За год это уже третье нападение, но впервые они смогли зайти так далеко. У них практически это получилось. Резко вздохнув, стараясь набрать в легкие больше воздуха, Алика резко села и захрипела. Рана на ее теле начала стремительно затягиваться, а сердце возобновило ровный и четкий ритм. «Собирайся, через час выезжаем. До тех пор, пока я не решу, ты у меня в услужении». Коротко бросил я Азогу, который в это самое время крепко обнимал свою девушку. Подождав, пока он обратит на меня внимание и кивнет, показывая, что услышал и согласен, я развернулся и пошел в сторону выхода. «Нужно предупредить Андрея, чтобы сильно не увлекался ролью вождя, и главы поверженного клана.